Глава 43. На следующее утро, при выходе из подъезда, Марк придержал дверь грузчикам в зеленых комбинезонах, выносившим на улицу пианино. Еще двое складывали в газель огромные коробки, пока соседка с четвертого этажа деловит раздавала ему казания. Трое ее детей и собачка на поводке галдели и прыгали в нетерпении на тротуаре. Закурив, Марк подумал, что они переезжают не в первый и не в последний раз. Но скучать он точно не будет. Накрапывал дождь. Не доставая зонт, Марк дошел до метро и через час уже шагал по знакомому больничному коридору. За прошедший месяц он навестил отца дважды, приносил гостинцы и вел с ним ничего не значащие беседы. Отец так радовался их встрече, и с такой надеждой ждал следующий, что Марк невольно испытывал угрызение совести, ведь он решил окончательно с ним попрощаться, и сегодня шел сказать ему об этом. Марк заглянул в палату. Рядом с отцовской кроватью спиной к двери сидела незнакомая рыжая девушка, вцепившись в его руку, и всхлипывала. На всякий случай Марк постучала дверной косяк. «Можно?» «А, Марк, ты как раз вовремя!» Обрадовался отец. Рыжая повернулась к нему, и Марку показалось, что в комнате стало светлее. Зеленые, блестящие от слез глаза, чуть вздернутый нос и странная улыбка, будто она рада его видеть. «Здравствуйте!» Девушка вскочила со стула. «Я только сегодня прилетела в Москву, и как узнала, что случилось с папой, сразу примчалась. И ведь почти месяц молчал, что угодил в такую передрягу. «С папой?» «Черт бы побрал этого гада! Хорошо, что вы его поймали. Кстати, я Лана». Она шагнула вперед и решительно протянула Марку руку. Пожав хрупкую ладонь, он с недоумением посмотрел на отца. Тот не выдержал его взгляда и уставился на сложенные на коленях руки. «Марк, познакомься со своей сестрой, Светланой Осимовой», проговорил он. «Она родилась, когда тебе было семь. Я о ней не знал, но через три года после развода с твоей матерью мне позвонила бабушка Лана и все рассказала. Ее дочь, Ланина мать, умерла». И девочку могли забрать в детский дом. Ей тогда едва исполнилось 12. Я оформил опекунство и переехал к ней. Отец поднял на Марка слезящиеся глаза, и тот вдруг заметил, как они выцвели: когда-то яркие, точно раскрашенные густой васильковой краской, теперь они напоминали ему небо на том нинином полароидном снимке. «Лана стала моей отдушиной», — продолжил отец. «Моим вторым шансом на нормальную семью. Я бросил пить, нашел нормальную работу. Я правда изменился. Только без тебя, сын, наша семья все равно остается неполной». Он замолчал. Марк не знал, что сейчас испытывает больше. Гнев на отца за то, что изменял его матери, хотя это и не стало таким уж сюрпризом. Досаду, что даже не попытался перед ней извиниться. Или удивление от того, что тут, в тесной палате, сразу три человека носили его гены и фамилию. Лана откашлялась. «Папа очень много о вас рассказывал, Марк. Я давно просила нас познакомить, чтобы, ну...» «Держаться вместе в этом огромном мире, что ли?» Она смущенно рассмеялась. «Но он сначала хотел разобраться с вашими отношениями, пока... пока не стало слишком поздно». Ее лицо омрачилось, словно на него легла тень отцовской болезни. Но в следующий миг Лана улыбнулась и погладила отца по плечу. «Папу скоро выписывают, и раз уж так все сложилось, «Я хотела бы узнать вас получше. Вы не против?» Он всегда был одиночкой. Никаких братьев или сестер. Никакого отца. А мать так и не стала для него авторитетом. Он привык поступать так, как считал нужным, и сейчас пришел для того, чтобы распрощаться с отцом, подвести черту под их общим прошлым и разойтись в разное будущее. «Буду рад» вместо этого сказал Марк. Отец кивнул и прикрыл морщинистые веки, пряча непрошенные слезы. «Спасибо», «Спасибо» – прошептала Лана одними губами. Выйдя из больницы, Марк тут же зажмурился от рыжего первомайского солнца и мысленно обругал прогноз погоды. Темные очки остались дома, и вместо них он таскал в рюкзаке бесполезный зонт. Щурясь, Марк медленно пошел к метро, невольно вспомнив вчерашнюю прогулку с Лизой. Интересно, обрадуется ли она, что у нее теперь есть не только дед, но и тетя? Остановившись на углу, Марк закурил, глядя на блестящие трамвайные рельсы. Сестра. Еще один непрошенный, чужой человек в его жизни. Нет, она, конечно же, не виновата в ошибках их отца. В какой-то мере, Она и сама родилась в результате его ошибки. Но в отличие от Марка, ей достался уже другой папа. Такой, о котором он когда-то мечтал. Перед домом стоял очередной грузовой фургон. Грузчики, на этот раз в красных комбинезонах, методично выгружали из него новые перетянутые скотчем коробки и заносили их в подъезд. Поднявшись к себе, Марк сварил американа и взял с подоконника пачку сигарет. В долгожданной тишине он сделал первый глоток, наблюдая в окно, как грузчики волокут к подъезду темно-зеленый диван в блестящей на солнце пленке, будто гигантского сама, только что вытянутого из реки. Впереди были пять майских выходных, и несколько из них Марк собирался провести с Лизой. И даже обзавелся новенькой раскладушкой. А в понедельник он отправится на собеседование в очередную редакцию. Как минимум, этот вариант выглядел лучше предыдущих, от которых он отказался. В кармане джинсов зазвонил мобильный, и Марк ответил на вызов. «Слушаю». «Марк, добрый день». Голос на другом конце провода звучал спокойно и уверенно. «Меня зовут Виталий. Я продюсер криминальной программы «Жизнь страшнее вымысла» на одном из центральных каналов. Наверное, слышали?» Мы тесно сотрудничаем с органами, и нам очень нужны грамотные расследователи. А ваше последнее дело Коваль говорит само за себя. С него мы и хотели бы начать, поскольку никто не владеет материалом лучше, чем вы. Потом подключим пару новых проектов. Понравится – пойдете в штат. Ну так как? Готовы попробовать себя в телевизионной журналистике?» Марк посмотрел в окно. Грузчики исчезли, и улица опустела. За годы работы в открытом взгляде, среди чернухи и мусора, он научился находить те дела, ради которых оставался в профессии. В поисках ответов, собирая истину по крупицам, он чувствовал себя по-настоящему живым. И счастливым. Так почему бы не заняться этим всерьез? Готов ответил Марк и записал адрес телестудии, где его будут ждать в понедельник. Не успел он нажать на отбой, как наверху грянул рев перфоратора. Марк усмехнулся. Похоже, у многих сегодня начиналась новая жизнь. Издательство «Эксмо». Евгения Державина. Незримый убийца. Книгу для вас читал Давид Петросян.